194. Если путь в духе, если решение в духе, если все в духе, то допущено все, и можно владеть всеми вещами и не заслужить порицания учителем. И можно ничего не иметь и быть упрекаемым в нежитом чувстве собственности. Можно иметь триста жен и девятьсот наложниц и быть царем духа. И можно никого не иметь, быть жалким рабом своей похоти. Ибо все в духе. Допущено все и дозволено все, но лишь тогда, когда все взвешено на весах беспредельности и когда чаша весов духа перевешивает чашу земную. В этом великая свобода духа. Свободен, свободен, свободен, свободу свою и силу свою над земными притяжениями осознавший. Ему осознавшему дозволено».